Сухой старик стоял на опушке леса, смотрел на огромную воронку в земле и не мог поверить своим глазам. Странно, запах этой сильной крови привел меня сюда. Он любил разговаривать сам с собой. Все же вечная жизнь откладывалась на разуме не самым лучшим образом. Да и тем более приятней же поговорить с реально образованным и умным человеком, верно? И зачем мы сюда пришли, если здесь ничего нет? В ту же секунду он сорвался с места. Нет, он не бежал, он просто быстро перебирал ногами. А учитывая его сверхъестественные способности, он пересек всю опушку за мгновение ока. Упал на колени и смачно втянул носом запах травы около дома. — Тебя пытались убить! — криво усмехнулся он. — Порох тратил мерзость! Выковырил нагар с небольшой доски перед носом, открыл рот и положил нагар под губу, посмаковал и выплюнул. Жив, закончил он свое умозаключение. В следующие пять минут он вынюхивал все дерево, получая магическим образом картинки и сами образы. В общем и целом он видел все, что произошло здесь этим вечером. И Нину Сали, и Рика и странных магов, которые почему-то на каком-то подсознательном уровне его бесили. А затем след повел его в сторону нищего района. Час, а может и два, ему потребовался только для того, чтобы не запутаться в огромном количестве запахов других людей, и зверолюдей тоже. Застыв на каменной брусчатке посреди дороги, старый и мудрый вампир водил носом в разные стороны, опасаясь, что запах такой вкусной и такой мощной крови вот-вот улизнет от него. В следующий миг из ниоткуда появился свет, который кратковременно ослепил могучее существо. Раздался оглушительный гудок, а затем резкий и мощный удар откинул вампира с дороги. Пролетев немаленькое расстояние спиной вперед, он врезался в стену кирпичного здания. Что это была за чудовищная сила, вампир так и не смог понять. Все же своими спячками он пропускал технологический прогресс, который происходил за это время. Недовольно встал, пробурчал себе под нос. «Так нельзя с высшими существами!» И в следующий миг из окна этого же кирпичного дома вылетело тело. Мужчина в строгом костюме упал на дорогу, вокруг него тут же появились другие люди и началась шумиха. Запах и место вампир запомнил и все же испытывать судьбу и показываться на глаза другим он не решился. «Скоро увидимся!» – бормотал себе под нос сухой старик, пытаясь скрыться от большого потока людей. «Скоро увидимся!»